Глава 12. Первое свидание, как первый блин, всегда комом. Рита вышла сегодня из офиса в непривычное для себя время, ровно в шесть вечера. Она относилась к трудоголикам, которые обязательно задерживались на работе, однако некоторые обстоятельства заставили девушку отойти от привычного распорядка. Ей необходимо было многое обдумать, а Елисеев, на которого она натыкалась всякий раз, выходя из своего кабинета, чертовски мешал. Поскольку Рита еще не выработала линию поведения с ним, то решила просто пока избегать. Только чертов змей явно обладал экстрасенсорными способностями. Хитро улыбаясь, он стоял, прислонившись к своей новенькой Audi А6. Выражение его лица так и говорило «попалось». Рита застыла. Последнее время у нее складывалось стойкое ощущение, что она пасет задних в каком-то неизвестном ей противостоянии, постоянно уступая Антону. Это чувство ей очень не нравилось, настолько, что вызывало глубокое раздражение. Она бы с радостью сделала вид, что не замечает его, но договор, который она сама предложила, вынуждал ее подойти к мужчине. Так как в это время рабочие места покидали все их коллеги, то они снова оказались в центре внимания. «Вот он, закон подлости!» «Елисеев, сколько можно демонстрировать свою новую тачку?» «Мы все знаем, насколько ты крут!» – съязвила она. «Хочу прокатить свою курочку!» Змей, естественно, улыбился до ушей. Издевается, гад! Покачивая бедра, Рита приблизилась к нему. Положила руки на плечи, наклонилась. И сладко-сладко прошептала. «Еще раз, Елисеев, с твоих губ сорвется это прозвище, и твои яички станут всмятку. И я не шучу, Тоша». Антон тяжело сглотнул то ли от угрозы, то ли от ее близости. Ее запах заполнил его легкие, волосы щекотали лицо, в голове возник образ, как этот гладкий шелк. Растекается по его бедрам, когда эти пухлые губы касаются его дружка. «Черт, какая же она притягательная!» «Ты меня понял, Антон?» «Конечно, солнышко мое!» «И это тоже слишком банально!» Золото, котик, ведьмочка, шалунья!» «У тебя что, в запасе целый словарь?» Брови Риты удивленно изогнулись. «Неиссякаемый запас ласковых слов для тебя, моя колючка!» Рита устало выдохнула. «Что ты здесь делаешь?» «Как что жду тебя!» «У нас свидание!» «Сегодня?» — взвизгнула она. Те коллеги, которые делали вид, что еще задерживаются возле здания, быстро навострили уши. «А чего тянуть? Завтра у нас ужин с Сергеем Андреевичем!» Перед ним хорошо бы провести время вместе, узнать друг друга, немного притереться, чтобы не выглядеть как посторонние. Звучало достаточно логично, Маргарита задумалась. «Мне это, конечно, не требуется, я знаю каждый уголок твоего тела, но ты, сладкая моя, шарахаешься от меня, стоит только протянуть к тебе руку. Так не пойдет, босс не оценит». Продолжал сыпать аргументами Антон. Он по глазам видел, что победил. Однако Рита продолжала упорствовать. Она не любила поступаться ему, но ей придется научиться, потому что он собирается задержаться рядом с ней. По крайней мере, пока это выгодно и пока его мужской интерес не угас. Что-то подсказывало Антону, что ни первое, ни второе быстро не случится. Девушка снова оглянулась на любопытных коллег, поджала губы. «Хорошо, Елисеев, поехали». Он улыбнулся и кивком попросил ее отойти. Только тогда Рита поняла, что так и стоит, прижимаясь к его телу. Она отскочила, как ошпаренная. Посмеиваясь, Антон открыл для нее переднюю дверь, и девушке ничего не оставалось, как нырнуть внутрь машины. Походкой победителя он обошел авто спереди, а затем занял место водителя. «Куда мы едем? Ужинать? Расслабься, Ритусь, тебе понравится». «Расслабиться рядом с тобой, змей? Это невозможно». Антон рассмеялся, качая головой. «Я знаю действенный способ». «На первом свидании даже поцелуя не жди», — предупредила она. «Как же без поцелуя? Это традиция, чтобы завершить хороший вечер». «Обойдешься, Елисеев!» – фыркнула Маргарита. «Уверен, ты еще изменишь свое мнение!» – самоуверенно бросил он. Рита бросила на него скептический взгляд, но в итоге невольно залюбовалась его волевым подбородком и точеными скулами. Антон был из тех мужчин, которые притягивали женские взгляды. Легкая щетина вызывала желание почувствовать ее на своей коже. Жаль, она не помнит, как он касался ее. Это были горько-сладкие поцелуи. Оставлял ли он небольшое покраснение на тех местах? Да что ж такое? С какого перепугу она об этом думает? Желая избавиться от этих мыслей, Рита отвернулась к окну. И что, ты даже не будешь дальше спорить со мной? А тебе это нравится, признайся. Раскатистый мужской смех заполнил салон. Он выглядел таким довольным, что это еще больше раздражало Риту. «Конечно, ты невероятно сексуальна, когда злишься». Антон бросил на нее краткий взгляд, а затем снова вернулся к дороге. «Раньше ты так не считал», – поддела она. «Неправда, солнышко. Я так думал всегда, поэтому ты меня бесила еще больше. Сексуальная и недоступная. Настоящее наказание для мужчины. Должна признать, ты мастер своего дела», – фыркнула Рита. «У меня чутье к рекламе». Высокомерие неприкрыто звучало в голосе мужчины. «Нет, я не об этом, а о твоих способностях бабника. Клянусь, никаких приемов на тебе не использую», заверил он Риту, после чего неожиданно погладил ее коленку. Не успела девушка возмутиться, как он вернул руку на коробку передач. «Тогда это врожденный изъян», бросила Маргарита. «Придется смириться, солнышко, что твой мужчина такой». — Елисеев, у нас уговор, а не отношения, — напомнила она. — Угу, угу, — покивал головой Антон, тем временем уверенно сворачивая с улицы на территорию ресторана. — Думаю, здесь ты еще не была. По работе Маргарите часто приходилось ходить на деловые обеды или ужины, поэтому найти такое место было достаточно тяжело, но Антон оказался прав, здесь она еще побывать не успела. Девушка слышала об этом заведении, но посетить его не стремилась, поскольку основным направлением кухни были морепродукты, на которые у нее была аллергия. Антон, как галантный кавалер, открыл дверцы со стороны Риты и подал ей руку. Девушка вложила свою ладонь в его с гримасой, но это лишь развеселило мужчину. Они подошли к круглому строению, которое располагалось на воде, словно поплавок. «Добрый вечер!» – вышел им навстречу метродотель. «Добрый, у вас заказан столик на имя Антон Елисеев». Мужчина быстро сверился со своими записями. «Да, конечно. Мы учли ваши пожелания и подготовили для вас место на террасе с видом на реку». «Пойдемте, я провожу вас». Рита отметила, что Антон хорошо подготовился для первого свидания. Он очень старался показать себя с лучшей стороны. У нее даже не было повода возмутиться и покрутить носом. К сожалению, это невероятно бесило девушку. Их посадили за один из лучших столиков, рядом с которым быстро появился официант. Девушка пробежалась по меню и выбрала самое нейтральное блюдо – овощной салат с хумусом и авокадо и запеченный камамбер, а затем поднялась со своего места. «Я отлучусь ненадолго, припудрю носик», – кокетливо проговорила Рита. «Конечно», – Антон кивнул и пришел к своему заказу. Рита поспешила в сторону уборной, она не обратила внимания на то, что именно заказывал мужчина. В голове царил бардак, то, что она находилась со змеем на свидании, казалось просто нереальным. Ей нужно было на пару минут скрыться от постоянно следящих за выражением ее лица глаз. Он словно пытался проникнуть в ее мысли, такое внимание настораживало. Когда Рита вошла в женскую комнату, там уже находилась одна из посетительниц. Она стояла к ней спиной, выдергивая бумажное полотенце, в то время как головой прижимала телефон к уху и возбужденно с кем-то разговаривала. «Да, Алиса, возвращайся!» «Твой бывший привел сюда новую пассию». «Конечно, я их видела собственными глазами. Блондинка с накачанными губами и наколотым ботоксом лицом». На мгновение Маргарита подумала, что речь идет о ней с Антоном. Но, во-первых, у змея никогда не было бывших, потому что он ни с кем официально не встречался. Кстати, можно позлорадствовать на этот счет, ведь теперь он состоит в отношениях с ней, а значит, нарушил свое правило. У нее даже настроение поднялось от мысли, что она может его этим уколоть. Во-вторых, она хоть и блондинка, но никаких накачанных губ и ботокса у нее явно нет. «Все натуральное». После этих умозаключений Рита больше не обращала внимания на незнакомку, а наоборот сосредоточилась на своем отражении. «Я на свидании с Елисеевым», – тихо проговорила она сама себе. «С этой мыслью нужно свыкнуться». Слегка поправив макияж, Рита направилась обратно к столику. «Им уже успели принести первое блюдо». «Для нее салат, а для Антона закуску в виде пирожного с оранжевым желе и прослойками нежного мусса». «Я заказал нам савиньон блан», — сообщил он, когда девушка села напротив. «Отлично. Здесь божественная кухня, попробуй». Антон наколол маленький кусочек своей закуски на вилку и протянул ей. «Нет, я не буду. Давай, солнышко, тебе понравится». «В ту ночь ты говорила, что мечтаешь о романтическом ужине со мной». Ошарашенная такими подробностями, Рита обхватила вилку губами. Мусс был невероятным, хотя сам вкус немного насторожил девушку. Все же она первая потянулась за небольшой добавкой, которую Антон поспешил предложить. Со стороны они и правда выглядели как влюбленная парочка. Официант принес вино и налил в бокал, затем быстро удалился, не мешая их уединению. У нее слегка запекло небо, поэтому Рита поспешила взять бокал. «Выпьем за нас, солнышко!» – последовал ее примеру Антон. Звон стекла девушка сделала глоток. Что-то ее смущало. Она провела языком по губам, которые, казалось, немного распухли. «А что ты мне дал?» – поинтересовалась она, подозревая неладное. «Это гриппфрутовый мармел...» – начал объяснять. Он, как вдруг женский визг, прервал его. «Ах ты, чертов изменник!» Антон резко повернулся на звук. Рита уставилась на мчавшуюся прямо на них яркую блондинку. Официанты бросали на нее удивленные взгляды, а на лице метродотеля зависло растерянное выражение. «Сука!» – выругался Антон, поднимаясь со своего места. Девушка тем временем подскочила к ним, размахивая руками в порыве эмоций. «Вот на это ты меня променял!» Она ткнула пальцем в Маргариту, которая удивленно посмотрела на истеричную особу. Ее брови вопросительно изогнулись, затем она насмешливо бросила Антону, чтобы добавить масла в огонь. «Котик — это кто?» «Котик? Ты позволяешь этой Барби так себя называть?» Визг был настолько противный, что Рита нахмурила нос от отвращения. «Аня, мы с тобой это уже проходили. Мы никто друг другу, и то, с кем я ужинаю, тебя не касается». «У нас были незабываемые выходные!» А потом ты испугался силы чувств, что вспыхнуло между нами. «Избежал!» Рита фыркнула. «Как же, змей и испугался! Смешно!» «Теперь я встречаю тебя вместе, где мы познакомились. С какой-то силиконовой куклой. Ты убеждал меня, что ценишь естественную красоту!» Обвинительно бросила истеричка. Маргарита снова окинула ее оценивающим взглядом, отмечая, что у самой Ани естественного осталось не так много. «Безмозглая дурочка, что еще сказать?» «В отличие от тебя, жертвы рекламы, у меня все натуральное», — не сдержалась Рита. «Ага, ври больше. Одни твои губы наколоты несколько раз». Она грубо ткнула пальцем в ее лицо. Антон невольно бросил взгляд на упомянутую часть тела и застыл. «Рита, солнышко», — начал он. «Мои губы пухлые от природы», — оскорбилась Маргарита. Она хотела сложить их в поцелуе, но поняла, что ощущает дискомфорт и сжение. «Рита, твой род!» Антон не знал, как объяснить ту катастрофу, которую видел перед собой. Девушка заподозрила неладное. «От природы? Вот, смотри, если забыла, сколько собственного жира ты туда вколола!» Припадочная особо ткнула в лицо Риты зеркало. От увиденного ей поплохело. Сразу стало ясно, почему у нее печет во рту, и дышать стало труднее. «Елисеев, что ты мне давал есть?» «Креветочный мусс с грибфрутовым мармеладом», – растерянно ответил мужчина. «Придурок, у меня аллергия на креветки!» Рита подскочила с места, схватила сумочку и бросилась к выходу. «Ты куда?» «В аптеку!» – огрызнулась она, прикрывая рот ладонью. Антон поднял руку, чтобы подозвать официанта, правда, тот молниеносно оказался возле столика, так как с любопытством наблюдал за развернувшимся шоу. «Возьми за ужин», — сунул ему крупную купюру Антон. «Остальное на чай», — добавил он, а затем бросился следом за Ритой. «Антон, вернись! Антон!» — завопила бывшая любовница. На ходу мужчина отмахнулся от нее, спеша за своей спутницей. Осознание того, насколько серьезно все может обернуться, только сейчас накрыло его. Боже, хоть бы он не убил свою первую за несколько лет девушку. К счастью, аптека была расположена в паре метров от ресторана. Рита со дела купила себе антигистаминные таблетки и бутылку воды, чтобы запить их. Одним махом глотнула нужную дозу, лишь потом посмотрела на перепуганного Антона. «Я убью тебя, Елисеев. Тебя ждет долгая и мучительная смерть» хрипло пообещала она, почесывая руку выше локтя из-за начинавшегося зуда. «Сначала скажи, что ты в порядке, а затем делай со мной все, что хочешь». Рита со злостью прищурилась, и его виноватое выражение лица ни капли не уменьшало ее гнев. «Может, в больницу?» предложил он. На его лице читалась неприкрытая тревога. «Отвези меня домой, проклятый змей!» «Уверена?» «Да, и больше никаких ресторанов!»